Глава третья. Дни через пять после того Оленины вместе с Зиной и Ильей Егоровичем собрались на Николаевском вокзале провожать Чемизова. Чемизов уезжал пока в Москву, где жили большие его друзья Барковы, но еще не решил окончательно, проведет ли он... Все две недели в Москве, или проедет потом в Сосновке, или куда-нибудь в другое место, он ехал без определенного плана просто отдохнуть и развлечься. С того самого момента, как отпуск его был решен, Чемизов повеселел и оживился, а с той минуты, как он приехал с маленьким чемоданом в руках На ярко освещенный вокзал, кипевший суетливой жизнью, он пришел окончательно, в нервно-радостное состояние от одной только мысли, что он наконец вырвался на свободу на целые две недели, казавшиеся ему теперь огромными до бесконечностями. Две недели, которые он будет иметь право ничего не делать и даже не думать ни о делах, ни о начальстве, ни о подчиненных, а расхаживать себе свободным гражданином, заботясь только о собственном отдыхе и спокойствии. Маленький укор совести за то, что он бросает занятия в самый разгар их, поднимался минутами в душе его, но он успокаился тем, что отпуск в сущности так невелик, что дело от него серьезно пострадать не может, а главное, потому что со свежим запасом сил он все наверстает в несколько дней усиленной работой. Он весело шутил с сестрами Ильей Егорычем, а Елена Николаевна радовалась, глядя на него, и думала, как давно уже не видела его таким бодрым и оживленным. «Я бы на твоем месте», — говорил Аркадий Петрович, тоже очень довольный повеселевшим видом зятя. Пожил бы сначала недельки-полторы в Москве, погулял бы там хорошенько, а затем проехал бы в Сосновке, бы там дней десять. «Да бог с тобой!» — смеялся Чемезов. «У меня и отпуск-то всего на две недели. А во-вторых, ведь я даже и не охотник». «Ах да, это действительно. Ну, знаешь что, я на твою месте во-первых, взял бы...» Да, и продолжил свой отпуск на несколько деньков, во-вторых, все-таки же попробовал бы и поохотиться. Мудреного ничего нет, а между тем это удивительно освежает и укрепляет организм. — Я думаю, пробыть недельку в Москве, — говорил Чеми за весело, — а затем двинусь, куда глаза глядят, А. Правитесь искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок!» — заметил добродушно, посмеиваясь Илья Егорыч. Вот именно. Благо, и карета подана. В шутках и болтовне они не заметили, как пролетело время до третьего звонка, и, пересоловравшись со всеми, Чемизов вскочил наконец на платформу, тронувшися уже вагона. «Ну-ну!» Говорил Илья Егорыч, подталкивая его туда. Смотрите-ка, как бы карета-то ваша без вас не уехала. Чемезов, оставаясь на платформе, весело раскланивался с ними, перекидываясь последними приветствиями и пожеланиями, и милые улыбавшиеся ему лица сестеры Аркадия Петровича. с Ильей Егорычем, стали медленно и поочередно проплывать перед ним, все дальше отодвигаясь от него с каждым оборотом колеса. Они кланялись ему теперь уже издали и махали платками, точно провожая его далекое путешествие. Наконец, все скрылось, вокзал остался далеко позади, и Чимен вошел в свой вагон с приятным ощущением. теплоты и покоя. На душе у него было легко и радостно, точно у школьника, едущего на вакацию после долгого и скучного заточения в школе, и он припоминал, что точно такое же, только еще более сильное чувство охватывало его, бывало, в детстве, когда он летел домой на вакацию и когда вместе с восторгом от сознания своей свободы на него нападало какое-то особенное радостное дурачество и шаловливость, К тому же и место попалось очень удобное, правда от окошка немного дуло, а от горячих проходившись по низу тенный труп несло сухим жаром, но он этого не замечал и все казалось ему чрезвычайно удобным и приятным, даже соседи попались. все такие милые и симпатичные. Рядом с ним ехал некий Арудаев, один из тех людей, которого Чемизов не без оснований считал в числе своих главных недоброжелателей. Он даже знал, что Арудаев сам метил на его место и у многих вредить ему, но, в общем, это был прекрасно воспитанный, любезный, красивый господин, с великолепными густыми бакенбардами и золотым пенсне на орлином носу они разговорились так дружелюбно что под влиянием хорошего настроения орудудев стал казаться сегодня чемезову не только приятным но почти даже расположенным к нему человеком несмотря на намерение чемезова не только не говорить о делах и своем департаменте но даже и не думать о них они С Арудаевым, конечно, сейчас же заговорили и именно о них. И оказалось, что против обыкновения разговор этот совсем не волновал Чемизова. Он говорил весело и спокойно, и даже то внезапное сочувствие и тонкая лесть, которую Орудаев высказывал ему, не раздражали, не возмущали его, как всегда, а только забавляли. В Любани они вместе вышли пить чай. и сейчас же, подходе оттуда поезда, раздвинул свой диван и приготовил себе на ночь постель, которая тоже показалась ему очень удобной. Арудаев, надевший на свою, начинавшую уже сильно плешивить голову, клетчатую шелковую шапочку, поместился над ним, и они очень внимательно и заботливо осведомлялись друг у друга – Удобно ли им, не душно ли. И, наконец, пожелав один другому спокойной ночи, затихли и скоро заснули под мирный однообразный стук колес. Чемизов за последнее время спал обыкновенно очень плохо. Но эту ночь, несмотря на все дорожные неудобства, он проспал так крепко, как это давно уже с ним не случалось. И просыпался всего два-три раза на каких-то станционных, остановках. На утро он проснулся окончательно уже под самым клином, свежим и бодрым, как это было с ним всегда, когда он хорошо проводил ночь. На конных стеклах, затейливо расписанных морозом, горело, отражаясь во внутрь вагона розовым отблеском, яркая заря начинавшегося солнечного утра. И настроение Чемизова, страстно любившего солнце, под влиянием этих лучей, Стало еще лучше и бодрее. Вымывшись и пообчистившись на станции мужской уборной холодной водой, он с мальчишеским аппетитом выпил свой жидкий кофе, забеленный снятым молоком вместо сливок, который все пили наскоро, обжигаясь и торопясь кончить до звонка. От Клина до Москвы Чемизов опять продолжал разговор с Арудаевым, но уже не о делах, департаментах, образных общих московских знакомых, биографиями которых орудаев знавший прекрасно, кто, на ком женат и кто кому доводится дядя или тетя, очень любил заниматься. А Чемизов, с усиливающимся чувством приятного ожидания и нетерпения, беспрестанно поглядывал, не видать ли вдали высоких колоколин и церквей Золотыми крестами его любимицы, матушки Москвы.